Глава вторая В гостиную я спустилась ровно через восемь минут, попой чувствуя, что еще немного, и мачеху порвет от ярости. А если она взбесится, то прощай на пару дней мои прогулки к феям в синий лес. Наконец-то! — сквозь зубы прошипела Рина, прожигая меня яростным взглядом фиалковых глаз. Глядя на мачеху, я прекрасно понимала, почему мой покойный отец 15 лет назад женился на бессирине Тулендис, безродной вдове захудалого мага откуда-то с севера. Таких красивых женщин, как она, мне вообще ни разу не приходилось видеть. Высокая блондинка, соблазнительно округлой, но ни в коем случае не полной фигурой и прелестными чертами лица, Рина до сих пор везде и всюду привлекала восторженные мужские взгляды. Лично я всегда смотрела на ее красоту с восхищением, иногда забывая даже про ее противный голос и моему пониманию было совершенно недоступно, как в такой чудесной оболочке могла жить такая всем недовольная душа по кивку мачее я села на свободный стул рядом с лианкой расправила складки на юбке и чинно сложила руки на коленях, демонстрируя готовность слушать так вот девочки «У меня для вас есть новость!» мачиха обвела нас взглядом. «Меня Ильянку — холодным и оценивающим, а Росану — гораздо более благосклонным. Скоро праздник смены года, который мы по традиции проведем дома в кругу семьи». На словах про круг семьи захотелось насмешливо фыркнуть. И лишь здравый смысл и опасение, что за мое поведение Рина отыграется на лианке Заставила сдержаться. Вместо меня недовольство выразила наша младшенькая. Смурщив хорошенький носик, Рассана капризно протянула. «Матушка, я хотела погостить в имении родителей Арианы Дейлинс. У них планируется большой новогодний бал и гости из самых благородных семей королевства. Говорят, даже наследник может приехать». Сестрица мечтательно облизала губы и протянула. «Ариана уже пригласила меня. И я не собираюсь отказываться от такого предложения, ради сомнительного счастья сидеть за новогодним столом с сестрицами. Тем более, я слышала, они пригласили своих подружек-простолюдинок. Ты же наша прелесть. Уж мы тут станем слезами исходить, если ты уедешь и избавишь нас от необходимости терпеть твои ежечасные капризы и истерики. А что касается наших слянкой подруг, тут еще надо посмотреть, кто больше простолюдин. Они или кое-кто из здесь присутствующих. Я не выдержала и все-таки громко фыркнула. Фиалковые, как у матери, глаза Росанки тут же презрительно уставились на меня. «Я понимаю, Нела, тебе тоже хотелось бы попасть в высокое общество. Но, увы, пригласили одну меня, так что утрись и завидуй молча». Рина ласково улыбнулась и проворковала, глядя только на Росанку. «Девочки, поверьте, у нас будет не хуже, чем у делинцев». «Пока я не буду вам рассказывать всех подробностей, но у нас ожидаются гости, очень титулованные гости, очень!» Рина замолчала, видимо, ожидая восторженных возгласов и нетерпеливых расспросов. «Но лично мне было без разницы, кто к нам пожалует!» Лианка предпочитала лишний раз не заговаривать с любимой матушкой, а Расанка продолжала дуться. Поняв, что не дождется желанных восторгов, мачеха поджала губы и процедила. — Значит, никому не интересно, что к нам прибудут гости из Радебергского герцогства? — Что? — как никогда дружно вскричали мы буквально в один голос и уставились на Рину. — Радебергское герцогство — это же...